28. Когда он и остальные вышли из комнаты, Финч почувствовал, как на него навалился невыносимый приступ усталости. Брайант, Арчер, Робертсон и Даут поспешно покинули здание, а Гроган и Николсон остались в кабинете комиссара. Сам доктор вместе с Беннетом прошел по коридору к туалетам. Пока Беннет справлял нужду, Финч наполнял раковину холодной водой и ополоснул лицо. — Стреляй, как только увидишь, — задумчиво произнес Беннетт. — Знаешь, это могло бы даже показаться забавным, если бы Хьюз не имел в виду это буквально. — Несколько радикально, да? — сказал Финч, набирая в ладони побольше воды и снова ополаскивая лицо. Он заморгал, снова пытаясь проснуться. «Разве есть выбор?» Финч изучал свое отражение в зеркале над раковиной. Лицо было бледным, глаза покраснели, белки пересекали алые сосуды, которые заметно выделялись. Он не думал, что это возможно, но выглядел так же плохо, как и чувствовал себя. «Можно ли вылечить зараженного?» Он размышлял вслух. «Только время покажет, друг мой», — сказал беннет застегивая ширинку и направляясь к другой раковине. «Но времени у нас как раз и нет». На мгновение воцарилось молчание. Затем Финч посмотрел на патологоанатома. «Ты женат?» «Он хотел знать». беннет улыбнулся и кивнул. «Почти 20 лет». «А дети есть?» «Нет». В голосе прозвучала печаль. У нас была дочь, но она умерла, когда ей было восемь. Какой-то тупой ублюдок сбил ее на машине. Полиция его не нашла. Он с трудом сглотнул, затем попытался небрежно пожать плечами, пытаясь отогнать воспоминания. — А больше детей не было? — спросил Финч. — Мы не можем снова рисковать пережить подобное. — И вообще, откуда такой внезапный интерес к моей семейной жизни? Он улыбнулся. «Ну, просто любопытно». «Любопытно? Прерогатива врачей и патологоанатомов». «Довольно удачная цитата. Как тебе?» «Кто это сказал?» Беннет усмехнулся. «Я сказал. Только что это и придумал». Финч слил воду из раковины, затем вытер руки и лицо бумажным полотенцем, а потом направился к двери. «Куда ты собрался?» — поинтересовался беннет «Позже увидимся», — единственное, что ответил доктор. Беннет остался в уборной один. Финч нашел два телефона-автомата на первом этаже, рядом с главным входом в здание. Мужчина нырнул под пластиковый навес ближайшего и порылся в кармане брюк в поисках мелочи. Он набрал номер и ждал, как ему показалось, целую вечность, пока на другом конце провода не сняли трубку. Когда зазвучало быстрое пиканье, он сунул несколько монет. «Алло!» — сказал он одной частью своего сознания, желая, чтобы телефон не ответил. Послышался треск помех, а затем он услышал слишком знакомый голос. «Алло! Кто это?» — спросил Ричард Крейн. Финч сжимал трубку до тех пор, пока не показалось, что она вот-вот сломается. — повторил украин «Если Крейн все еще в доме, то и Крис с Терезой тоже», — почти сердито подумал Финч. Он уставился на трубку, слыша, как голос собеседника становится все более взволнованным. «Если кто-то прикалывается?» — прохрипел Крейн. Финч знал, что ему нужно только спросить, там ли его бывшая жена и сын. Возможно, они уехали без Крейна. «Последний раз спрашиваю», — прорычал Крейн. «Спроси, там ли Тереза и Крис?» «Ладно, приятель, будь по-твоему, пошел ты!» На другом конце провода раздался приглушенный треск, и Финч остался слушать долгие гудки. Он осторожно положил трубку на рычаг, повернулся и направился к главному входу. Солнце уже через час войдет в зенит, и асфальт раскалится под подошвами его ботинок. Он шел через парковку, пытаясь найти свой шевель. Тот факт, что сегодня воскресенье, никак не повлиял на количество машин. По обе стороны от него тянулись машины, машины, машины. Просто еще один рабочий день. Преступники не отдыхают по выходным подумал Финч, отыскивая свою машину. Ручка была неприятно горячей. Он скользнул за руль и тут же опустил оба передних стекла, пытаясь прогнать тошнотворную приторную жару. Откинувшись на спинку, мужчина почувствовал легкий ветерок. Теплый. Под бисером выступил на лбу, но, несмотря на невыносимую температуру, Финч чувствовал странный холод внутри. Посмотрев на часы, Он увидел, что уже 11:36. Финч повернул машину в сторону Кеннингстона, надеясь, что дорога не будет слишком извилистой. Дважды за время пути он чуть не попал в аварию. Сосредоточенность испарялась, как дождь под палящим солнцем. Финч крепче сжал руль, пытаясь сосредоточиться на вождении. Видения Криса и Терезы продолжали мучить его. Возможно, его немного смущала глубина чувств, которые он все еще испытывал к ним. Несмотря на их бурные ссоры, он сохранил к своей жене привязанность и иногда жалел, что не может от нее избавиться. Но в данный момент он думал только о безопасности своей семьи. Мужчина молился, чтобы она хоть раз прислушалась к голосу разума и покинула город, как он просил. Но, поворачивая на Мелбери-роуд, он снова почувствовал, как его охватывает ледяной холод. Финч припарковал машину в двух-трех домах от нужного. На улице было относительно тихо, если не считать пожилой пары, вышедшей на прогулку перед обедом, и молодого парня, который был занят починкой машины. Доктор подумал... Как мирно все это выглядит. Трудно представить, что всего в миле отсюда, в районе Соха, Пикадиллии и Блумсбери, по улицам текут сточные воды, и полиция, вероятно, уже начинает эвакуацию. Финч прошел по дорожке к входной двери и трижды постучал. Ответа не последовало. Он попробовал еще раз. По-прежнему ничего. Уехали, пока он ехал сюда. Он очень на это надеялся. Финч огляделся, но машины, на которой ездила Тереза, не увидел. Красного Рено, который он купил ей вскоре после свадьбы, нигде не было видно. Он решил, что постучит еще раз и уедет. Он уже собирался отвернуться от двери, когда услышал внутри какое-то движение, и сердце его упало. Ричард Крейн открыл дверь. Лицо при виде Финча сразу потемнело. «Какого чёрта тебе надо?» — рявкнул Крейн. «Я хочу увидеть Терезу и Криса», — сказал ему доктор. Крейн фыркнул. «Да что ты!» — прохрипел он. «Если Тереза велела тебе отослать меня...» Крейн оборвал его. «Её здесь нет!» — прорычал он. «Она уехала около двух часов назад, забрав с собой Кристофера». «А куда?» «Она не сказала. Сказала только, что ты сказал ей, что Кристофер будет в опасности, если они останутся в Лондоне. А теперь... Теперь я хочу знать, какого хрена ты ей наговорил. Я пытался уговорить ее остаться, но она меня не слушала». «Скажи спасибо, что она этого не сделала», — спокойно сказал финч «Почему ты не поехал с ней?» «Уехать из города, потому что ты думаешь, что какая-то болезнь угрожает населению? За кого ты меня принимаешь? Ты ведь всегда меня недолюбливал, да? Потому что я взял то, что было твоим?» Голос мужчины был полон сарказма. «Ну, я-то ее не брал. Она ушла, потому что ты ей надоел. Но ты не смог оставить все так, как есть». «Правда ведь? Суешь свой грёбаный нос куда не надо, а теперь из-за тебя она уехала!» «Я думала о ее безопасности и о безопасности Кристофера. Будь у тебя хоть капля здравого смысла, ты бы поехал с ней. А почему бы тебе не свалить прямо сейчас?» — прорычал он. «Пошел давай! Если я когда-нибудь снова увижу тебя здесь, я тебя укокошу!» Крейн захлопнул дверь с таким грохотом, что чуть не сорвался со стены весь косяк. Финч неторопливо направился к машине, чувствуя слишком большое облегчение, чтобы злиться на Крейна. По крайней мере, его сын избежит кошмара, который, казалось, охватил весь Лондон. Когда он завел мотор, в голове мелькнула мысль. Интересно, увидит ли он когда-нибудь снова Терезу и Криса? Эта мысль так и осталась вертеться у него в голове. Финч целеустремленно тронулся с места, зная, что ему нужно срочно заехать куда-то еще. Ожидая, пока откроют дверь, Финч огляделся и покачал головой. Флексмен-корт, или, во всяком случае, дорога, на которой стоял многоквартирный дом, была залита вонючей коричневой водой, часть которой уже запеклась. Большая часть тротуара покрылась густой клейкой пленкой пены, и жужжание тысяч мух напоминало низкое гудение невидимого генератора. Насекомые радостно приземлились на зловонную жижу, блаженно забыв о тошнотворном зловонии, поднимавшемся от нее. По пути из Кенсингтона доктор проезжал по другим улицам в таком же состоянии, Некоторые из них были настолько сильно затоплены, что их уже перекрыли санитарные или водные службы. Последующие объезды отняли у него драгоценное время, но теперь он стоял перед дверью квартиры и ждал. Лиза Фостер широко улыбалась, когда открыла дверь и увидела стоящего там доктора. Он ответил ей тем же, но в нем не было теплоты. «Алан, как ты?» — спросила она жестом приглашая его войти. Мне следовало бы задать тебе этот вопрос, сказал он, принимая приглашение. Они прошли в гостиную. Уже в порядке, сказала ему Лиза. Я знаю, что ты сделал для матери всё, что мог, пока она была жива. Совесть меня не беспокоит. Сначала я много рыдала, иногда до сих пор плачу, но мне кажется, что я смирилась её смертью. Я просто хотела бы чтобы это каким-то образом помогло другим. Были ли другие случаи заболевания? «Для этого я и пришел», — сказал он. «Я хочу задать тебе один вопрос. Ну, в общем, попросить об одолжении. Ты можешь уехать из Лондона? Сейчас. Просто собирай все, что тебе нужно, и уезжай». «Это как-то связано с болезнью?» — спросила она. «Болезнь распространяется, Лиза, и никто не может ее остановить». «А лекарства?» — Финч вздохнул. «Именно из-за того, как она распространяется, ее невозможно лечить». Он все рассказал ей о слезняках, цистах, размножении и самогенерации. Она слушала его молча. Краска медленно сходила с ее щек. «Слизняки используют людей в качестве пищи, а также инкубаторов для своих яиц», — закончил Финч. «Значит, смерть моей матери вызвали слизняки?» — спросила Лиза. «Хотя это больше походило на утверждение. Канализация на улицах вызовет и другие проблемы», — сказал он ей. Она, казалось, не слышала его последних слов. «Слизняки?» «Это кажется невозможным!» «Хотел бы я тоже так думать», — уставо сказал Финч. Воцарилось тревожное молчание. Его нарушил доктор. «Ты не ответила на мой вопрос, Лиза. Ты уедешь из Лондона? Пожалуйста. Все равно вызовут армию, чтобы эвакуировать район!» Слова затихли, но она покачала головой. «Куда я поеду?» — спросила она. «Да неважно, просто уезжай из города, кому-нибудь из своих братьев или сестер, неважно куда, но ты должна убраться отсюда!» «Весь город эвакуируют?» — спросила она. Он покачал головой. «Трудно сказать. На данный момент это не входит в план, но никто не знает, что будет дальше». — Если слезняков не смогут сдержать, то массовая эвакуация — это единственный выход. — Ты сказал, что нельзя вылечить людей, которые заразились этой болезнью. Что с ними будет? — У полиции и армии есть приказ стрелять в любого зараженного. — Бороться с насилием-насилием? — сказала девушка с явным неодобрением. «Лиза, ради бога, сейчас не время рассуждать на тему морали. Люди умрут, сотни, может быть, даже тысячи, если не сделать что-то, чтобы остановить слизней и тех, кого они заражают». Он отвернулся от нее, слегка понизив голос. «Я чувствую себя таким беспомощным». Финч невесело рассмеялся. «Я же врач» но ни черта не могу сделать, чтобы кому-то помочь. Я не смог помочь ни твоей матери, ни тому мальчику». «Ты не можешь винить себя, Алан сказала ему Лиза. Он снова повернулся к ней. «Возможно, я не смогу вылечить тех, кто уже заражен, но, по крайней мере, я могу попытаться предотвратить гибель некоторых других людей». «Поэтому я и приехал сюда, чтобы попросить тебя покинуть Лондон, пока это не поздно». «Мать умерла, и у меня никого не осталось. Остальные члены моей семьи мне чужие, я такая же, как ты, алан Мы оба одиночки. Позволь мне остаться с тобой, позволь мне помочь. Я в долгу перед матерью». Финч едва заметно покачал головой и опустил глаза. Он ничего не сказал. «Ты остаешься?» «Хотя и говоришь, что ничем не можешь помочь жертвам», — продолжала Лиза. «Ты останешься, потому что обязан этим себе, своей гордости. Вот почему я не уеду. Я видела, как умирала моя мать алан и я не стану убегать. Не сейчас, когда я знаю, что другие страдают, как она!» Наконец он взглянул на нее увидев и услышав силу, которую прежде видел лишь мельком. Теперь эта сила, этот огонь были очевидны. За свою карьеру Финч узнал, что разные люди по-разному реагируют на смерть. Лиза демонстрировала дерзость, готовая встретиться с опасностью лицом к лицу, как она встретила эту опасность в виде своей обезумевшей матери. Он кивнул с легкой улыбкой на губах. «Ну, пошли», — тихо сказал он. «Тогда нам надо идти. Лучше собери кое-какую одежду». Лиза поспешила в спальню, и Финч подошел к окну гостиной. Выглянул на забрызганную грязью улицу. Армейский линдровер остановился напротив, и на его глазах четверо мужчин с автоматами спрыгнули с заднего сиденья и разделились, направляясь каждый к своей двери. «Готово!» — крикнула Лиза, выходя из спальни с большой черной сумкой. Финч повернулся к ней и одобрительно улыбнулся. Она переоделась в джинсы, выцветшие синие кеды и белую футболку. Финч взял у нее сумку, и они вышли из квартиры, шагая рядом, мимо солдата, к машине доктора. Финч взглянул на свою спутницу, которая была занята тем, что собирала длинные каштановые волосы в высокий хвост. Она вдруг перестала казаться такой уязвимой. Ее лицо, хотя и оставалось по-прежнему женственным, теперь было покрыто жесткими морщинками, отражавшими ее решимость. Он тронулся в путь.